15 июня 1943 года, 2355, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют. Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, начальник генерального штаба, генерал-полковник Александр Михайлович Василевский, специальный консультант Верховного Главнокомандующего и комиссар госбезопасности третьего ранга Нина Викторовна Антонова. Когда Василевский пришел к Верховному делать ежедневный доклад об итогах дня, тот беседовал с комиссаром госбезопасности Антоновой о перспективах советско-американских отношений и концепции будущего совладения. Убедившись, что разгром Германии состоится в обозримой перспективе, Сталин прилагал все больше усилий к тому, чтобы потом, когда умолкнут пушки, не осталось каких-либо недоделанных дел, за которые ему будет потом безумно стыдно. Прежде чем переходить к разбору полетов на Дальнем Востоке, следовало основательно прибраться в с а д и к е перед европейским фасадом Советского Союза. Испанию, Португалию, Британию и даже Ирландию необходимо наставить на путь истинный и сделать надежными членами Советского Блока на европейском направлении. Это необходимо для того, чтобы в случае, если американская элита все же сумеет вывести свою страну на курс противостояния с и с т е м о социализма, у нее не нашлось ни одного серьезного плацдарма, способного представлять военную угрозу Советской Европе, и опасность развития событий в таком направлении сохраняется. Вертя в пальцах карандаш, вождь внимательно слушал комиссара госбезопасности третьего ранга Антонову. у а м е р и к а н с к и е о г о л т е л и антикоммунизм? Это не только сенаторы т р у м а н и Маккарти, в частности, говорила она, а также безудержные милитаристы генерал Маккартур и адмирал Форестел. Это даже не владельцы крупных корпораций, опасающиеся за свое существование. Американский антикоммунизм — это сама так называемая американская мечта, в соответствии с которой каждый бедняк надеется успешно вывернуться и, разбогатев, стать миллиардером, новым Рокфеллером или Морганом, Там это действительно возможно, когда открываются новые отрасли. Крупные корпорации в таком случае оказываются слишком неповоротливыми. Нагнуться за копеечкой им мешает чувство собственной важности. Так что шустрые и талантливые мальчики, сумевшие ухватить золотую нить, действуя условиях рыночного вакуума, имеют шанс построить свои крупные корпорации. Но в этих тараканьях бегах один победитель на миллион участников. Остальным остается довольствоваться разбитым корытом. «Вы имеете в виду этого, как его, Стива Джобса?» — с просил вождь, который все больше времени тратил на изучение истории альтернативного будущего. «Стив Джобс, как и Билл Гейтс, только яркие представители того типа людей, к о т о р ы е и подпитывает эту самую американскую мечту», — пояснил Антонова. «Один в начале карьеры сам паял и работал отверткой, собирая свои первые компьютеры. Другой сам писал программы, ставшие истоком для мировой компьютеризации». Но не стоит забывать, что их успех оплачен беспощадной неоколониальной эксплуатацией отсталых стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Если верить вашей истории, то основным донором американской экономики оказались страны Европы», — хмыкнул вождь. «А иначе как могло случиться, что Советский Союз, действуя своими силами, вышел на довоенные уровни производства к п я т и 50-му году, то есть за пять лет?» А вот облагодетельствованный планом а р ш а л а Европе такого результата удалось добиться только к 65-му, то есть за 20 лет. Срок получается в четыре раза больше, чем потребовался советской экономике. Выходит, основная часть выигрыша от плана маршала досталась самим американцам? Средства по плану маршала предоставлялись европейским странам в кредит и обставлялись политическими условиями, — сказал Антонова. А такая помощь называется уже по-другому. «Вот именно», — подтвердил Верховный. «Много ли возьмешь с нищих вчерашних колоний? А вот Европа — это совсем другое дело. Но е в р о п а мы теперь сами будем и ужинать, и танцевать. Да и восстанавливать там теперь особо нечего. Ведь не было американских бомбежек, в вашем прошлом в труху разбивших все от Гавра до Варшавы». «Но я о другом». «Сможет ли Америка стать такой же великой, как в вашем мире, если в качестве кормового ресурса ей оставить только ее собственный задний двор? То есть Латинскую Америку? А на Европу или, скажем, на Азию с Африкой заставить только облизываться?» «Вот тут вы, товарищ Сталин, правы», — согласилась Антонова. «В таких условиях американцам не поможет никакой гений Рузвельта. Правда, совладение предусматривает свободное движение товаров, людей и капиталов. Но это совсем не то, что хотелось бы капитанам американского бизнеса. На кредитование под политические уступки вы не пойдете, а правившаяся от войны европейская промышленность сможет производить товары не хуже, чем а м е р и к а н с к а е И в достаточных количествах. При этом при свободе перемещения людей между двумя системами американские инженеры и рабочие, едва настанет очередной кризис, быстро сбегут в Советский Союз. ибо при отсутствии непосредственной военной угрозы развиваться в социально-экономическом плане он будет быстрее Соединенных Штатов. Кстати, хотела бы спросить, получив контроль над европейскими странами, имеющими колониальные системы, вы собираетесь давать колониям независимость или намерены подвергнуть их советизации вместе с их м е т р о п о л и я м и «Над последним вопросом мы пока думаем», – неспеша произнес Сталин. Тут, как говорится, и хочется, и колется. Прежде чем принять ответственные решения, требуется провести дополнительные исследования. Так сказать, на местности. Аргументы про и контра почти уравновешивают друг друга. С одной стороны, у нас недостаточно кадров для того, чтобы держать под контролем все европейские колонии в Азии и Африке. А с другой стороны, мы знаем, какой цивилизационный регресс произошел там, в вашем мире, сразу после того, как эти страны освободились от колониальной зависимости. Истребив и изгнав белых фермеров, вожди африканских национальных революций оказались не в состоянии прокормить свое же собственное население. И к тому же, все, что мы уроним в грязь, тут же будет подобрано американцами. Для этого им не помешает ни географическое удаление той страны от их границ, н е политика Рузвельтовского нового курса. А вот когда они насобирают достаточно того, что мы бросили за ненадобностью, их политика может и измениться. Азиатские страны, освободившись от колониальной зависимости, в основном в той или иной степени состоялись как независимые государства, сказала Антонова. А об Африке, южнее Сахары, за исключением Эфиопии, такого сказать нельзя. Поэтому, если мы не захотим потерять черный континент, то проводить процесс советизации в европейских странах следует до предела мягко, так, чтобы не настроить против советского строя большую часть населения. Страны Европы, нюхнувшие прелести нацизма-сатанизма или хотя бы пережившие страх скорого прихода черных жрецов, будут лояльны Советскому Союзу хотя бы на первых порах. А это основные европейские колониальные державы, если не считать Португалии. «Ну так с е же, что вы посоветуете делать в том случае, если в условиях резкого сокращения кормовой базы американский истеблишмент взбрыкнет, тем или иным способом скинет нашего друга Фрэнки и попытается свернуть историю на накатанный путь военного противостояния с Советским Союзом?» — спросил вождь. «Насколько я понимаю», — сказала Антонова, — «с тех пор, как наша разведка позаимствовала у американцев-опенгеймера из Цилларда, дела с бомбой у них идут ни ш а т к о ни валка. Мой первый совет — как можно скорее закончить войну в Европе и на Тихом океане». Сразу после заключения мира Конгресс резко урежет ассигнование на военные нужды, что означает не только прекращение работ над ядерным оружием, но и перевод большей части заложенных авианосцев и линкоров в категории недострой и долгострой. Чем быстрее и с меньшими разрушениями наступит мир, тем будет лучше для Советского Союза». И как раз на этом оптимистическом заявлении раздался звонок внутреннего телефона. Товарищ Поскребышев сообщал, что генерал Василевский прибыл и ждет разрешения войти. и ой заходит», — ответил вождь. «Мы его ждем». Василевский вошел в приподнятом настроении и, поздоровавшись, расстелил на столе принесенную с собой карту. «Операция «Суворов» развивается вполне успешно», — сообщил он. «С исходу первого дня наши войска прорвали фронт и продвинулись на глубину от 20 до 50 километров. Передовые части механизированных корпусов особого назначения товарищей Ротмистрова и Лилюшенко прошли по окраинам Вены и вышли на оперативный простор». Соединения противника, располагавшиеся между полосами прорыва и Дунаем, снялись со своих позиций, но в город отступить не успели, и теперь зажаты между нашими наступающими войсками и ручным руслом. Большую помощь наступающим войскам оказывает Дунайская военная флотилия, бронетанкеры к о т о р ы е высадили десанты на городских набережных и поддерживают наступающих огнем и броней. «Очень хорошо, товарищ в а с е л е в с к и й ч о немцы с линии фронта не смогли отступить в пределы городской застройки, сказал Верховный, разглядывая карту. На открытой местности товарищ Конев их быстро прижучит. А теперь скажите, сколько, по вашим сведениям, у них сил в самой Вене и как долго нам с ней придется возиться? В основном в пределах Вены находятся недоформированные фрау-батальоны и фольксштурм, которыми командуют местные полицейские. — ответил Василевский. — Боевая ценность этих частей сомнительна. Передовые части 5-й и 9-й гвардейских армий, пока зацепившиеся на окраинах, сообщают, что при попытке завязать с ними боестолкновение немцы или отходят вглубь города, или сдаются в плен. Особенно склонен к капитуляции личный состав баба-батальонов. — Как как вы сказали, товарищ Василевский? — сверкнув глазами, переспросил Антонова. — Баба-батальонов? «Да, товарищ а н т о н о в замешкавшись, кинул Василевский. «Затея Гитлера поголовно мобилизовать в армию молодых немецких женщин себя не оправдала, и теперь они массово сдаются в плен нашим войскам. Пришлось даже издать особый приказ, чтобы в войсках к военнопленным женского пола относились с особым уважением, я бы даже сказал, политесам, и не допускали в их отношении никакого полового насилия и прочих безобразий. «По и м е ю щ е м с я в нашем ведомстве сведениям, в основном не оправдала себя затея Гитлера обратить свой народ в поклонение сатане», — сухо сказала комиссар госбезопасности третьего ранга. «По донесениям, пришедшим из фрау лагерей, заранее организованным нашим ведомством в непосредственной близости к линии фронта, основным мотивом, побудившим контингент сдаваться в плен без сопротивления, было неприятие сатанинской сущности гитлеровского режима. «Это мы еще очень удачно подошли», — проворчал Верховный. «Сейчас, когда к новому культу еще не успели привыкнуть, и он не вошел в плоть и кровь немецкого народа, культ так называемого «истинного арийского бога» вызывает максимальное отторжение в людей, воспитанных в традиционных христианских конфессиях». Хотя надо признать, что сатанинской сущность гитлеровского режима была изначально А то, что произошло полгода назад, явилось только официальным признанием сложившегося положения дел. И не более того. «У нас есть сведения», — сказала н т о н о в а «что некоторые из черных жрецов, застигнутые нашими войсками на месте преступления, не хотели умирать даже после попадания винтовочной пули в сердце, что позволяет подозревать, что сущность, враждебная всему человеческому роду, проникла в наш мир на уровне чуть большем, чем просто идейном». По счастью, командир, первый столкнувшийся с этим явлением, сумел найти выход, не прибегая к посторонней помощи, и мы уже распространили его опыт в войсках. С этого момента и по сей час тела врагов, связанных с исполнением обрядов сатанинского культа, предписано зажигать на месте. А то кто его знает? Быть может, сказки эти не совсем сказки. И когда-то, в незапамятные времена, нечто подобное уже происходило. «Возможно», — Сухо произнес Верховный и тут же спросил. «И кто же это такой вас умный, который догадался о такой простой, но позабытой методике?» «Это командир бурского полка спецназначения майор Пит Гроби-Лаар», с к а з а л товарищ Антонова. «В отличие от нас, он не отягощен излишними интеллигентскими предрассудками в стиле диалектического материализма, и сатана для него не персонаж страшной сказки, а один из акторов повседневной жизни. Сжег трупы, и сразу стало легче». А это значит, что все было сделано правильно. «Ну хорошо», — сказал Верховный. «С Сатаной мы еще разберемся, да так, что он забудет дорогу в наш мир. А теперь, товарищ Василевский, скажите, что необходимо сделать, чтобы выиграть войну в самые кратчайшие сроки? Но только учтите, что при этом еще до взятия Берлина необходимо окончательно разобраться с одиозными режимами в Испании и в первую очередь в Великобритании». «В настоящий момент препятствием к успешной подготовке к операциям на п е р е н е й с к о м полуострове и Британских островах является недостаточная пропускная способность путей сообщения через Хорватию и Северную Италию», — сказал начальник генерального штаба. «К тому же было бы затруднительным снять с фронта мехкорпуса о с н а з и гнать их по железной дороге кружным путем вокруг Альп. Поэтому, как начальник генерального штаба, предлагаю после завершения операции «Суворов» провести еще одну южно-баварскую наступательную операцию, которая пробьет еще один коридор к нашей французской группировке, на этот раз Северный Альп. В таком случае, по завершению этой операции, мы сможем быстро передислоцировать на Пиренейское и Британское н а п р а в л е н и е те же мехкорпуса а о с н а з ставшие излишними на фронте против Германии. и д а ж е проворчал Сталин. «Мехкорпуса у него излишни». Но и в самом деле, если полтора года назад мы имели фронт протяженностью почти в 2000 километров, то теперь он сократился чуть ли не вдвое. Вдвое же уменьшилась и противостоящая нам армия, силу чего наши ударные соединения в ходе своих операций буквально толкаются локтями. Поэтому я соглашусь, что три мехкорпуса из шести можно было бы перевести во Францию и нарезать им новые задачи. Но все же меня смущает то, что мы не собирались трогать территорию самой Германии буквально до самого конца. Товарищ Антонова, а каково ваше мнение по данному вопросу? Подписав конкордат с Ватиканом, сказал Антонова, мы обещали папе Пию XII и всем его преемникам на Святом Престоле, что будем военной силой защищать католиков во всем мире от геноцида по религиозным и национальным основаниям. а то, что сейчас творят в Баварии черные жрецы, иначе как геноцидом и не назовешь. — Да, — сказал Верховный, — мы знаем, что Бавария населена в основном католиками, а с ними у Гитлера далеко не лучшие отношения. Ну что же, если мы подписали такую бумагу, то ее надо исполнять. К тому же захват Баварии нашими войсками отрежет сторонникам Гитлера и прочим военным преступникам у т б е г с т в о в Швейцарию и дальше по всему миру, после чего блокированная со всех сторон Германия превратится в грандиозный канатный ящик для крыс. Товарищ Василевский, проработайте, пожалуйста, предварительные планы такой операции и подайте нам на утверждение. В Польше после завершения операции Суворов мы разрешаем вам только проведение восточно-прусской наступательной операции. Побережье Балтийского моря к востоку от Вислы обязательно должно быть нашим. И передайте товарищу Кузнецову мое крайнее неудовольствие. Почему наши армии ведут бои уже на окраинах Вены, а он до сих пор не может прервать морские пути снабжения окруженной немецкой группировки в Курземе? Вы знаете, что по документам германского генштаба это образование именуется не котлом, а плацдармом? «Неужели этот нарыв, как и в прошлый раз, будет висеть на нас до самого конца, пока мы не возьмем Берлин и не повесим Гитлера?» «Пусть согласует свои действия с вами, а потом выведет в море линкора и крейсера и, как во время операции в Пенемюнде, наглядно покажет немцам, окопавшимся на советской территории, что их время истекло». «Так точно, товарищ Сталин». Василевский записал указание вождя в свой блокнот. Но, по нашему мнению, эту операцию лучше проводить уже после Восточно-Прусской, когда линия вражеского снабжения удлинится аж до Штеттина. — Не возражаю, — сказал вождь. — Главное, чтобы к тому моменту, как мы сможем заняться Британией, все немцы в Курземском котле были мертвыми и лежащими в земле. На этом, товарищ Василевский, с вами, пожалуй, все. Жду вас завтра, в то же самое время, и также с хорошими новостями. — А сейчас идите. Нам с товарищем Антоновой нужно закончить тот разговор, который мы вели до вашего прихода. — Да, Александр Михайлович, в самом деле, — подтвердила Антонова, очаровательно улыбнувшись, — о таких извивах международной политики вам знать еще преждевременно.